У бизнесмена Виталия Миронова появился новый пунктик. Ему стало жизненно важно, чтобы у его семьи все было самое лучшее. Для своей жены, пока гражданской, судьи Елены Кузнецовой и их общего сына Мишки, Виталий был готов сделать все и даже больше. Упорство в достижении поставленной цели ему было не занимать. В молодые годы, когда он женился на юной девушке Варе, мечтавшей стать актрисой, все это упорство направлялось на окончание аспирантуры, становление в хирургии, в том числе пластической. Виталий тогда шел к мечте открыть собственную клинику, и сил на то, чтобы замечать потребности молодой жены, и уж тем более им соответствовать, категорически не хватало. Собственно говоря, именно поэтому Варя избежала от него в Америку. После этого Виталий женился снова, на своей коллеге, враче Марине, которая полностью разделяла стремление мужа, а ее отец, человек влиятельный и небедный, вложился в будущий бизнес зятя, немало сделав для него на этапе становления и раскрутки. Прожив с Мариной полтора десятка лет и став отцом двоих детей, Виталий все же развёлся, потому что никогда свою вторую жену не любил. Это был деловой союз двух людей, один из которых целовал, а второй только подставлял щеку. И этим вторым как раз и был Миронов. Теперь же, разменяв шестой десяток, он вдруг впервые понял, что такое любить по-настоящему, и вкладывал в новые отношения весь нерастраченный пыл души. Бизнес уже налажен и требовал всего лишь хозяйского пригляда. Свободные деньги имелись, и их требовалось куда-то вкладывать. Любимая Лена категорически отказывалась стать домохозяйкой, и вести образ жизни, традиционный для жены богатого человека. С Мишкой сидела няня. А Лена вышла на работу в Таганский суд, снова днем проводя заседания и верша справедливость, а вечерами дописывая нескончаемые бумаги, которые норовят завалить с головой любого судью. На очередное предложение руки и сердца Миронов его делал с регулярной периодичностью, она наконец-то ответила согласием. Свадьба, намеченная на начало сентября, должна состояться в Калининграде, на берегу моря, с присущим Миронову размахом, но ее подготовкой занимались специально обученные люди, потому что Лене все эти предсвадебные хлопоты совершенно неинтересны. Так что Миронов невольно заскучал. Его деятельная натура нуждалась в масштабном проекте, и, думая, куда вложить деньги, чтобы диверсифицировать бизнес, Миронов все чаще обращал свой взгляд в столь далекую от косметологии и пластической хирургии отрасль, как загородное строительство. Профессиональный интерес совпал с личным. После того, как свой выстроенный загородом дом Виталий отдал первой жене в Арваре, никакой загородной недвижимости у него не осталось. О доме Миронов не жалел, потому что по-настоящему тот никогда ему не нравился. Прямоугольная коробка казалась креативному бизнесмену очень унылой, да и все остальные дома в поселке были под стать. Помпезные, величавые, словно кичливо выставляющие на показ богатство своих хозяев. Вдобавок еще и пробки. В свой загородный дом Миронов ездил крайне редко еще и потому, что дорога на работу и обратно занимала полтора часа в одну сторону, а иногда и два. Не мог он себе позволить такого неразумного расходования времени. Сейчас, подбирая землю для потенциального строительства нового дома, Виталий смотрел на те части ближнего Подмосковья, которые меньше затрагивались пробками. Пусть даже и не были столь престижными, как, скажем, Рублевка. Он осознавал, что дом на свежем воздухе все же нужен. Мишка растет. Нехорошо ребенку целыми днями находиться в загазованном мегаполисе. А значит, загородному строительству быть. Как человек основательный, к изучению вопроса о том, что изменилось в строительных технологиях за время, прошедшее с момента возведения предыдущего дома, Миронов подошел со всей ответственностью. Он хотел построить удобное, современное, комфортное и экологичное жилище, обеспечивающая все потребности его семьи. Из головой погрузился в изучение новых технологий. Благо, их существовало огромное количество. Никаких тяжелых особняков со львами и рыцарями, кариатидами, башнями и каменными заборами. Никаких многоэтажных замков. Его новый дом будет современным, легким, компактным, хотя, разумеется, и со всеми удобствами. В доме должно быть много света и воздуха. Стоять этот дом будет на большом, обязательно открытом пространстве, отделенном от участка соседей только зеленой живой изгородью. Что ж, это означало, что и о соседях придется думать самостоятельно. От идеи обосноваться в каком-нибудь из существующих подмосковных населенных пунктов Миронов все более склонялся к мысли о своем собственном, возведенном с нуля поселке нового типа в котором все домики строятся по одному проекту, отличаясь лишь количеством внутренних помещений в зависимости от потребностей жильцов. Инфраструктура поселка тоже должна быть общей. Своя коммунальная система, поставляющая виллы, воду, тепло, канализацию и прочие блага цивилизации, поможет существенно сэкономить на подведении их к каждому конкретному участку. Да и обслуживать ее централизованно в будущем будет проще и выгоднее. По сути, Миронов склонялся к строительству чего-то, максимально приближенного к южноафриканским лоджам, которые он с интересом наблюдал во время путешествия в эту страну 10 лет назад, когда еще был женат на Марине. Виталий и ездил в Южную Африку вместе с ней, проведя там отпуск. Именно в лоджи для туристов они тогда и размещались — хотя и местные жители предпочитали именно подобный стиль жизни. Лоджи представляли из себя совокупность десятка небольших домиков, построенных в аутентичном стиле, с крышами из природных материалов с разбитыми вокруг лужайками, полностью благоустроенной территорией с одним общим административным зданием. Лоджи для местных строились из расчета на одну семью, а туристические — на целую компанию, сочетая отдельные спальни с общим каминным залом. В Лоджи также мог располагаться отдельно стоящий ресторан или кафе, собственный бассейн с пляжной зоной, парковка для гостевых машин, пункт охраны, детская площадка или даже детский клуб, в котором дети в дождливую погоду проводят время под присмотром опытных аниматоров. Разумеется, поселок его мечты будет более цивильным, комфортным, и оборудованным по последнему слову науки и техники. Никаких камышовых кровель. Энергосберегающие технологии, самые передовые, солнечные панели на крышах, системы интеллектуального видеонаблюдения и охраны, централизованная система отпугивания комаров, гербицидная система борьбы с клещами, одуванчиками, борщевиком и прочими представителями флоры и фауны а также полностью замкнутый цикл переработки отходов. На проработку последнего вопроса Миронов потратил не меньше двух недель. Оказывается, учеными давно разработан процесс переработки канализационных отходов в топливные гранулы, которые позволяют использовать иловые осадки очистных сооружений как источник экологически чистой энергии. Для того, чтобы посмотреть, как это работает на практике, Виталий съездил в Казань, где местный водоканал построил цех термомеханической обработки илового осадка, в котором на выходе получались гранулы от 3 до 8 мм. Их затем использовали как биотопливо для цементных заводов. Значит, и для небольшой котельной, отапливающей лоджи, они тоже подойдут. Если объем производимых отходов окажется больше, чем количество топлива, в котором будет нуждаться поселок, значит, можно производить еще и удобрения, а их по весне раздавать обратно жильцам, пропорционально проживающим членам семей, а значит, количество фекалий, поступающих в общую канализационную систему. В этом месте Лена, с которой Миронов, разумеется, делился своей новой идеей, Наморщила нос и категорически отказалась обсуждать конверсию дерьма дальше. «Хорошо». Покладисто согласился Миронов, готовый на что угодно, лишь бы любимая его слушала. «Тогда я расскажу тебе про душевые, которые нужно оборудовать в каждом доме». Благодаря особой системе ионизации в ванных расходуется в 10 раз меньше воды, а моет она чище так как снимается лишняя электризованность, то есть вода как бы заземляется, проходя через системы очистки. Та будет замкнутой. В резервуар для очистки будут поступать не только канализационные стоки, но и дождевая вода, и роса, и прочие естественные испарения Земли. Они будут собираться в специальных резервуарах. А руководить всей системой и контролировать ее бесперебойную работу — станет искусственный интеллект. Лена слушала, недоверчиво улыбаясь. На ее лице отчетливо был написан весь скепсис. Чем бы дитя ни тешилась, лишь бы не плакала. Но Виталия это не останавливала. Идея строительства такого поселка все больше захватывала его ум. Он даже название ему придумал «Прекрасная Елена». Но под натиском скромной Лены Решил назвать поселок будущего, а также начал подыскивать компанию, которая взялась бы за разработку проекта, пусть пока и без привязки к местности. С последним возникла проблема, потому что новый поселок нуждался в значительном земельном участке, полностью свободном для строительства. Своей голубой мечтой Миронов просто бредил. Он мог чуть ли не сутками напролет рассказывать о своем проекте всем, кто был согласен слушать. При одном упоминании чуда поселка начинали шарахаться в сторону и Натка, и Костя Таганцев, и Ленина дочь Сашка, у которых все эти чудо-технологии уже навязли в зубах. Лена вскоре осталась единственной, кто не убегал при виде горящих глаз Виталия. Она поддерживала все увлечения своего любимого человека. Миронов знал, что идея поселка будущего» ей тоже нравится. Правда, Лена была категорически против экономии воды и прочих коммунальных благ. «Мы же не европейцы, которые из-за дороговизны сначала в тазике умываются, потом моют посуду, а потом эту же воду в унитаз смывают», — говорила она. «Моя однокурсница Полина вышла замуж за немца. Так когда она приезжает в Москву проведать маму, первым делом несколько часов в ванне отмокает». В Германии она не может себе позволить понежиться в полной горячей воды в ванне. Это так дорого, что становится непозволительной роскошью даже для вполне обеспеченных людей. У Полины муж врач. Так и то они не могут потянуть такой расход. Мне бы не хотелось так жить. А помнишь, когда мы ездили летом в Турцию, там была семья немцев, которая специально раз в год приезжала на курорт, чтобы наплескаться в ванне и бассейне, на весь год вперед. Они еще рассказывали, что специально так делают, гордясь своей экономностью и хитростью. Мол, в турецком отеле все включено, им воды не жалко. Подключилась как-то к очередному обсуждению Сашка. Да и в африканских лоджах с водой напряженка! кивнул Миронов. В ноябре 24 -го года в некоторых густонаселенных провинциях ЮАР например, таких как Гаутенг, где расположены Притория и Йоханнесбург, Западный Кейп, в котором находится знаменитый Кептаун с его портом, а также Квазолу-Натал с городом Дурбан, ввели режим экономии воды, за нарушение которого власти выписывают штрафы. Это связано с кризисом поставок водопроводной воды, для разрешения которого правительство утвердило создание специального национального комитета. В 2023 году поставщики воды в ЮАР Рэнд Уотер и Йоханнесбург Уотер призывали жителей Йоханнесбурга разумно расходовать воду и, например, принимать душ не долее двух минут. Также в рекомендациях было мыть автомобили только по выходным при помощи ведер с водой и избегать полива газонов и садов питьевой водой. «И что?» «В твоем поселке будущего тоже так будет?» — уточнила Лена. «Это же бред и глупость». «И в той же Африке, я уверена, дело вовсе не в недостатке воды, а в человеческом факторе. Африка окружена океаном, в котором триллионы тонн воды, и существует немало стран, где давно решили проблему с питьевой водой, установив опреснительные установки. Взять хотя бы Арабские Эмираты». Так что любой дефицит — вещь искусственная — и его можно избежать, будь на то твердая воля. Я в этом убеждена. А вся эта экономия — чистое скупердейство и жлобство. А еще лицемерие, за которым нет ничего, кроме желания всех этих экоактивистов сделать карьеру». Лена говорила запальчиво. Видно было, что тема действительно задевает её заживое. Миронов предпочел заговорить о другом. «А вы знаете, что одна из главных загадок для ученых всего мира — «Откуда на Земле вообще появилась вода?» Хитро улыбаясь, спросил он. «Нет», — призналась Сашка и с любопытством уточнила. «И откуда?» «А никто так и не ответил на этот вопрос однозначно», — прищурился Виталий. «Одна из теорий, названная космической, гласит, что вода прилетела на Землю вместе с астероидами и кометами». Считается, что необходимый для ее формирования кислород образовался в недрах звезд спустя миллиард лет после Большого взрыва, то есть задолго до появления Земли. А затем при взрывах сверхновых его выбросило в межзвездное пространство, где в газовых облаках сформировались молекулы воды. Другая теория, наоборот, гласит, что вода была на планете с самого начала, по мнению ее сторонников, 4,5 миллиарда лет назад температура Земли была свыше тысячи градусов. Водород, чтобы не испариться с поверхности, соединился с серой и спрятался в глубине планеты в виде серо-водорода, что позволило ему сохраниться, пока Земля не остыла. Потом освобожденный водород объединился с кислородом. Так и появилась вода. А еще существует гипотеза, согласно которой вода на Земле возникла из так называемого первобытного тумана, который принимал участие в формировании Солнечной системы. По этой теории Земле повезло иметь достаточное количество микроэлементов, которые в конечном итоге способствовали появлению воды на планете. «Виталий Александрович, и откуда вы только все это знаете?» Зависливо выдохнула Сашка книги в детстве читал, засмеялся Миронов, ну и позже тоже. И сейчас регулярно просматриваю не только художественную литературу, но и научно-популярные журналы. Это, Александра, знаешь ли, полезно. В том числе и видным российским блогерам. Он всегда подшучивал над Сашкой, но делал это по-доброму, а потому не обидно. Про экономию воды они в тот день забыли но виталий взял на заметку, что у его семьи этого блага цивилизации должно быть вдоволь. Что ж значит при планировании поселка будущего надо учесть этот момент. Пока же он сосредоточился на том, чтобы максимально точно рассчитать количество помещений в своем будущем доме. Его план в виде технического задания тоже следует передать разработчикам проекта. Итак, просторная кухня и столовая при ней чтобы собираться всей их дружной большой семьей. Гостиная с библиотекой, камином, необходимым в холодные вечера, мягкими удобными диванами и домашним кинотеатром. Икслиной спальня, обязательно с гардеробной комнатой и отдельным санузлом. Детская для Мишки и рядом вторая комната, игровая, в которой в будущем поместится школьный уголок. По соседству комната для няни. Спальня для Александры, большая, вместительная, чтобы влез большой шкаф, и светлая, что необходимо для съемки стримов. Две гостевые комнаты для Таганцевых и их детей. И еще две запасные, на тот случай, если в дом приедут и другие гости. К примеру, Натка крепко сдружилась с первой женой Миронова Варий, у которой теперь большая и дружная семья с двумя детьми ее избранника, а также с надеждой на скорое пополнение. «Итого, дом на 9 спален. Нет, лучше на 10 с запасом. У тебя своеобразные представления о скромном доме», — в очередной раз съязвила Лена, с которой он снова поделился своими планами. «Десять спален — это вполне себе большой семейный дом, коих и на Рублевке не так много встретишь. И при таком-то масштабе ты еще пытаешься экономить воду?» Миронов на ее подколке не обижался. Он был настроен решительно. Искал подрядчиков на разработку проекта поселка будущего», а также выходы на правительство Подмосковья, где, как он был уверен, обязательно заинтересуются его амбициозным проектом. Он был готов вложиться в стройку, как только найдет подходящее место с достаточным количеством свободной земли.